Глава седьмая. «Присаживайтесь», — сказала преподавательница, когда Пётр Степанович закрыл за собой дверь, оставив меня стоять перед классом в одиночестве. «Можете выбрать любое свободное место, но лучше садитесь с Анной. У вас, я так понимаю, ещё нет учебного комплекта». «Учебников надо понимать». «Нет, нету. Спасибо». Одна девочка, последней, сидела в ряду от окна. Наверное, это и есть Анна. И я направилась к ней. Преподаватель тем временем продолжила записывать, комментируя тему урока на доске. Естественный отбор и его формы. Чарльз Дарвин как основоположник. «Привет», — тихо шепнула я девушке. «Я Яна». «Аня», — ответила Таня, отрывая взгляд от доски. степанова Надменное лицо с россыпью веснушек, высокие дуги тонких бровей, мелкие кудри цвета красной меди, собранные на затылке непослушным пучком. Умный, сосредоточенный на учителе взгляд серых глаз. Такой была моя новая одногруппница и соседка по парте. Она молча подвинула ко мне учебник, пока я вытаскивала из сумки тетрадь, ручку и карандаш. Преподавательница объясняла тему, предлагая записывать те или иные тезисы, комментировалась меняющиеся картинки на мультимедийной доске, которые отражали этапы работы Дарвина над теорией естественного отбора. На себе я пару раз ловила взгляды новых одноклассников, а когда наткнулась на внимательное разглядывание парня из соседнего ряда, и он мне подмигнул, то смутилась и почувствовала, как потеплели щеки. «На прошлом уроке мы уже касались этой темы, говорили, что существуют некоторые формы приспособленности у животных, которые можно отнести к естественному отбору», продолжала преподавательница. «И вы получили опережающее задание подготовить краткие сообщения по этим формам. Итак...» Она оглядела класс, в котором никто особо не рвался отвечать. Первой руку взметнула моя соседка по парте. «Анна, пожалуйста!» — разрешила преподавательница. «К формам приспособленности можно отнести покровительственные и предостерегающие окрасы, например, палочник и божья коровка, еще отпугивающее поведение, как у гремучих змей или скунсов». «Спасибо, Аня! Молодец!» Ирланда как всегда!» — заметил парень с первого ряда. и за ним прыснули несколько девочек. «Должанов, ваш комментарий неуместен!» Сделала замечание биологичка, а Аня лишь высокомерно приподняла бровь, уничижительно взглянув на нарушителя. «А может быть, вы нам, Роман, расскажете о формах приспособленности?» Преподаватель снова обратилась к Должанову. «Например, о мимикрии!» «Ну, Ольга Григорьевна!» Парень картинно вытянул губы и сделал брови домиком. «Я вчера был так занят! Интересно, кем?» Манерно пропищала блондинка за первой партой. «Биологии на практике!» — хохотнула ее соседка, в которой я узнала девушку из машины Шевцова. «У нас в школе тоже по-разному бывало, но чтобы настолько по-хамски вести себя в присутствии учителя, богатые и избалованные...» Эти ребята, думаю, и не такое могут себе позволить. «Отставить разговоры!» — властно сказала Ольга Григорьевна. «А вам, Должанов, я ставлю два!» Парень ещё пытался что-то запротестовать, но, видимо, не сильно парился на этот счёт и скоро снова угомонился, как и девушки на первой парте. Работа на уроке продолжилась. «Я повторю вопрос». «Так что же такое мимикрия?» И когда в ответ снова подняла руку только Аня Степанова, преподавательница вдруг сделала то, что безжалостно вытолкнула меня из оцепенения. цепенения. «Яна, может быть, вы нам это подскажете? Я понимаю, что первый день, но, возможно, вы уже изучали эту тему в предыдущей школе». Установилась абсолютная тишина, как в вакууме, и пятнадцать пар глаз — как при моём появлении, снова уставились на меня. «Нет, не изучали». Услышала я собственный голос, как через вату. Но я могу сказать, что мимикрия — это способность некоторых животных и насекомых маскироваться под различные объекты, встречающиеся в природе с целью защиты или нападения. В пример можно привести некоторые виды тропических ужей, маскирующихся окрасом под ядовитых змей, того же палочника или некоторые виды мух, имеющих окрас, как у пчёл и издающих такое же жужжание. Я захлопнула рот и ощутила жуткую жажду и напряжение в спине. «Очень хорошо!» — медленно проговорила биологичка, внимательно глядя на меня. Спасибо можно было сказать биологическому кружку в моей родной школе, который я посещала, готовясь, а точнее, мечтая поступить, в медицинский университет. «Продолжим», — предложила преподаватель и вернулась к презентации. Взгляды одноклассников постепенно отлипли от меня, а вот Аня посмотрела уже куда более дружелюбно и даже легонько улыбнулась. Как я поняла, она тут всезнайка, и мне удалось её впечатлить. Урок закончился без происшествий, и когда прозвенел звонок, Все стали собирать вещи, загудели голоса, раздался смех. Девочки с первой парты и несколько парней, включая моего сводного брата, первыми покинули учебную аудиторию. «Сейчас литература», — сказала Аня. «Пойдем?» Я облегченно выдохнула, потому что очень надеялась, что она предложит свою компанию. С кем дружбы у меня не получится из класса, я уже точно поняла. Но, надеюсь... «Отщепенцем я тоже не стану». «Перед литературой мы с Аней прошлись по лицею. Она мне показала, где какие кабинеты, где лаборатория и компьютерный класс, туалет для девочек, спортзал и раздевалки с душевыми». «На следующей перемене пойдем в столовую», сказала Аня, когда прозвенел звонок. «А пока готовься к встрече с Натальей Леонтьевной». И не вздумай сказать, что не знаешь годы жизни Пушкина, или произнести его фамилию, при этом с придыханием, не назвав имя и отчество. Моя новая знакомая заговорщицки хихикнула и увлекла меня в кабинет литературы, где у доски уже ждала студентов, по-видимому, та самая Наталья Леонтьевна, с горящим в глазах священным литературным огнем. Какой бы неординарной ни не показалась мне Наталья Леонтьевна, но предмет свой она знала на высшем уровне. Она так вдохновенно рассказывала о творчестве раннего блока, что даже я прониклась, хотя поэзию не понимаю и не люблю. С литературой у меня в принципе не складывалось как-то, и если с внепрограммной прозой еще куда ни шло, там «Гарри Поттера» почитать или «Сумерки», то классическая поэзия уж совсем отклика в душе не вызывала, как я не старалась её понять. Поэтому просто приходилось зубрить. А вот Аня Степанова и тут оказалась на высоте. Она прямо по косточкам разобрала блоковские стихи прекрасной даме, нашла в них всякие там эпитеты, метафоры, разложила все видимые и скрытые смыслы, сопоставила с фактами биографии. Круто ты, Только и оставалось мне восхищенно прошептать, когда она закончила отвечать, и преподавательница переключилась на других студентов. Я заметила еще на биологии, когда она отвечала, да и сейчас, на литературе, как некоторые раздраженно подводят глаза, когда Аня отвечает. Но это их дело. Мне она кажется милой, в отличие от остальных. После литературы мы двинулись в столовую в общем потоке студентов. Вот где святая святых каждого учебного заведения, где грустные лица оживают, головная боль проходит, а умные мысли, или не очень, вытесняет основной биологический инстинкт — пропитание. Шутки шутками, а еда здесь действительно вкусная, совсем не такая, как в государственной школе. Оплачивать наличными оказалось ничего не нужно, после составления заказа необходимо лишь дотронуться специально выданной в учебной части карты к терминалу, и сумма перейдет на родительский счет. Предлагалось несколько вариантов первого и второго, а также буфетная продукция. Я, как и моя новая подруга, взяла довольно скромный набор — гречневую кашу, винегрет и ароматный абрикосовый компот. И того оказалось за глаза. Помещение столовой было светлым, большим, но вместе с тем каким-то уютным, тёплым, что ли. На длинных столах яркие клеёнчатые светло-зелёные скатерти с жёлтыми подсолнухами, огромные окна со светлыми занавесками, картины с изображением пищи и плакаты, рассказывающие о пользе правильного питания. Мы с Аней сели за самый дальний стол. принялись трапезничать и разговаривать. Оказалось, что она из города, из простой семьи. А в этот лицей попала по гранту, который получила за победу во Всероссийской олимпиаде по физике ещё в девятом классе. Я тоже из обычной школы. Жила с тётей, пока мама тут работала. А теперь вот и меня забрала. Поделилась я. «Они меня долго доставали». Я сразу поняла, что Аня говорит об одноклассниках. «Наверное, года два. Но потом отстали. Иногда бывает, конечно, но я внимания не обращаю. Эти богатенькие выскочки не помешают мне на пути к МГУ». Степанова сказала, как отрезала, и закинула в рот последний кусочек хлеба. А я искренне удивилась и порадовалась за неё. За её смелость и твёрдость духа, за такое целеустремлённое умение идти к цели, даже не сразу нашлась, что ответить, как заметила, что в столовую вошла компания наших одноклассников, среди которых был Ишевцов-младший. Напряжение снова вернулось, будто в спину вставили спицу. Алексей мазнул по мне тяжёлым взглядом, но мне и этого хватило. Кусок в горло больше не полез, и стало как-то душно и неуютно в этом огромном полном шумопомещении. Аня проследила за моим взглядом, обернувшись в полоборота. «Эти!» — подытожила она, презрительно поджав губы. «Красивая компания, что и говорить. Две девушки, те, что сидели за первой партой, и трое парней. Среди них тот самый Должанов». что как-то странно назвал Аню, когда она ответила на биологии. «Слушай, извини, если спрошу глупость, но почему этот парень?» Хотя на языке вертелось другое слово. «Так тебя называл. Это что-то обидное?» Я спросила и тут же прикусила язык. «Ну не глупо ли такие вопросы задавать в первый день знакомства?» «Нет», — усмехнулась Аня. по крайней мере, меня это не задевает, но этот осёл верно думает иначе. Скорее всего, даже считает этот прикол гениальным. Он зовёт меня Ирландо за мои рыжие волосы, потому что у большинства ирландцев они рыжие. Теперь мы уже прыснули вместе. «А тебя, скорее всего, назовёт Скандинава, ведь у тебя они настолько светлые, что почти белые». Мы снова засмеялись и посмотрели на компанию, присевшую за несколько столиков от нас. Третий парень, высокий и темноволосый, тот, что подмигивал мне на уроке биологии, помахал нам, улыбаясь на все 32 зуба, но в ответ получил недовольный взгляд Шевцова и его, надо полагать, поддружке, чему удивился и еще раз нам помахал. «Максим Ларенцев», — тихо прокомментировала Аня. «Он у нас местный мачо». Тот ещё про хвост. Избалован во всех отношениях. Я его только пару раз видела серьёзным, и то, когда он был зол как чёрт, когда Дэнс Баттл выиграл 10 Б в прошлом году, а ещё, когда на его рубашку на осеннем балу вывернула Должанова. Фу, я поморщилась. Тут любой будет зол как чёрт. Но про Должанова ты уже и так поняла, что он придурок». Мнит себя тут знатоком женских сердец, а на самом деле натуральный бабник. Как по мне, он самый ущербный во всей этой компании королей мира. А третий. Неудобно, конечно, перед Аней, что я не сказала ей, что это мой сводный братец, но мнение Степановой о нём узнать хотелось. Но насмешливо презрительное выражение Аня вдруг сменила на серьёзность и сдвинула брови. «Это Алекс. Алексей Шевцов». Он лошадка, Ян. Если честно, он меня пугает почему-то. Не знаю. У него отец, говорят, по всему краю держит, не говоря уже о городе. Да и не в этом дело. Девушки вокруг него так и гнездятся. Вот в прошлом году Настя Рёмова из «Параллельного» всё слюни по лексу пускала. Бегала на все тусовки, где он появлялся. В лицее на каждой перемене поджидала. Я даже пару раз видела сама, как он предупреждал её, чтобы отвалила. Но наська своё продолжала. А потом на том самом осеннем балу замутила с ним. Даже уехали вместе. И не знаю, что он ей там сделал. Но на следующий день она к нему в лицее и на пушечный выстрел не подошла. «На что способен Алексей Шевцов? Я уже могла предположить». Но Аня снова решила промолчать. «Некрасиво получалось, но я же и не врала. Я и правда толком не знаю браться, и как раз узнать побольше не помешает. Врага нужно знать в лицо». «Вон, кстати, и она, с красной сумкой». Аня кивнула в сторону входа в столовую. В сопровождении ещё нескольких подруг в столовую вошла высокая красивая блондинка с красной сумкой в руках. Длинноногая, стройная, с медового цвета волосами до самой талии, настоящая модель, не иначе. Таким не самим за парнями бегать бы, а научиться отбиваться от них. Настя Орёмова смеялась с подругами с чего-то и активно жестикулировала, но потом её взгляд упал на стол, где сидел Шевцов с компанией. И девушка вздрогнула и будто враз потухла. Это было странно. Очень странно. и пугающее.